глава 49 нором мангар стоял в снегу на коленях не имея сил подняться. сбитый с толку Майкл толанд осторожно взял из ее дрожащих рук распечатку результатов сканирования сам шокированный видом плавающего в шахте тела Мина, он постарался сосредоточиться и понять, что могло до такой степени потрясти и буквально уничтожить сильную, несокрушимую нору Менгер. Он внимательно смотрел на шахту. Она шла вниз от поверхности льда на 200 футов. Вот тело Мина. Взгляд океанолога опустился ниже. Неожиданно он почувствовал что чего-то не понимает. Под шахтой вниз до самого океана уходила колонна морского льда. Соленый столб был массивным. Он имел точно такой же диаметр, как и шахта. Рэйчел тоже взглянула на изображение из-за плеча Майкла. Господи, не сдержалась она. Выглядит так, словно шахта проходит сквозь весь ледник, спускаясь в океан. Толан стоял не в силах пошевелиться ум его отказывался принимать то единственное что могло послужить объяснением увиденного мэрлисон тоже выглядел очень озадаченным и встревоженным нора вдруг закричала кто то просверлил лед глаза ее пылали яростью доходящей до безумия кто то намеренно снизу из воды воткнул в лед этот камень в характере толанднда присутствовала значительная доля идеализма и этот Идеалист в нем никак не хотел прислушиваться к отчаянным словам доктора Менгар. Однако ученый все-таки возобладал. И он-то прекрасно понимал, что Нора может оказаться права. Ледник лежал на поверхности океанов, поэтому подойти к нему снизу могло любое подводное судно. Под водой предметы теряют большую часть своего веса. Поэтому даже самая маленькая суденушка, например, его собственный одноместный тритон, с легкостью доставит метеорит куда угодно. Вся операция могла выглядеть так. Субмарина проникает под лед, сверлит нужного диаметра шахту, потом с помощью крана или надувных баллонов туда заталкивают метеорит. После того, как метеорит оказался на месте, океанская вода, поднявшаяся вместе с ним, начинает замерзать. Через некоторое время лед уже способен самостоятельно удерживать метеорит, и субмарина может убрать подпорку и уйти во своясе. Мать природа запечатает оставшуюся часть шахты и смоет все следы обмана. «Но почему?» — спрашивала Рэйчел, держа распечатку и пристально ее рассматривая. Зачем понадобилось это делать? Вы уверены, что сканер исправен и не искажает картину? Разумеется, уверена. Кроме того, это объясняет присутствие в воде люминесцентного планктона. Толанду пришлось признать логику Норы. К сожалению, логика была убийственно безупречной. Люминесцентные динафлагелаты попали в шахту вместе с океанской водой. Там они оказались в ловушке и вмёрзли в лёд. Позже, когда Нора нагрела метеорит, лёд непосредственно под ним растаял, и планктон оказался на свободе. Он поднялся наверх, достигнув поверхности ледника внутри хобисферы и, в конце концов, погиб от недостатка солёной воды. — Но это же просто безумие! — присоединился к общему отчаянию Мерлинсон. НАСА обнаружило метеорит, с краплениями окаменелостей. Так с какой же стати беспокоиться о том, где именно он найден? Зачем мучиться, засовывая его в лед? Это известно лишь черту, огрызнулась ответ Нора. Суть в том, что сканер не врет. А мы попались на удочку. Этот метеорит вовсе не откололся при Юргенсольском падении. Он лишь недавно был искусственно внедрен в лед не больше года назад, иначе Планктон бы уже погиб. Она поставила сканер на санке и принялась закрывать его кожухом. Мы должны как можно быстрее вернуться и поставить всех в известность. Президент не должен выступать перед народом с недостоверной информацией. НАСА его обмануло. «Подождите минутку», — воскликнула Рэйчел. «Нужно проверить другим сканером, чтобы убедиться». «Все это кажется полнейшим абсурдом. Кто нам поверит?» «Все и каждый!» — мрачно-сурово ответила Нора, готовя санки в обратный путь. «Как только я вернусь к хобисферу и высверлю еще один образец льда, на сей раз непосредственно под тем местом, где лежал метеорит, все моментально нам поверят, нечего и сомневаться». Нора убрала тормозные подпорки на полозьях, повернула санки и направилась вверх по склону с силой вдавливая в лед шипы на ботинках и с поразительной легкостью таща за собой нагруженные санки она твердо сознавала свою цель пойдемте громко позвала нора коллег пытаясь вывести их из ступора понятия не имею что и зачем собирается предпринять наса однако твердо уверена что не собираюсь служить пешкой в в этот момент Голова Норы Мангар резко откинулась назад, словно кто-то очень сильно стукнул ее в лоб. Она издала страшный, почти животный крик, покачнулась и рухнула на лед. Почти в тот же момент закричал и Мерлинсон, резко повернувшись, как будто его ударили в плечо. Он тоже упал, курчаясь от боли. Рэйчел мгновенно забыла и о распечатке, которую все еще держала в руке, и о несчастном мини. И о метеорите, и о страшном тоннеле во льду. Она почувствовала, как что-то задело ее ухо. Едва не угодив прямо в висок, инстинктивно упав на колени, она увлекла за собой и Толанда. «Что это такое?» — изумленно воскликнул он. Единственное, что могла представить Рэйчел, это град, кусочки, оторванные ветром от ледника. Но с какой скоростью должны лететь льдинки, чтобы сразить нору и корки? «Сотни миль в час!» И тут произошло страшное. На Рэйчел и Толанда обрушился шквал странных маленьких градин. Все вокруг них словно пришло в движение. Лед превратился в бурлящий от взрыва в полигон. Рэйчел легла на живот, силой воткнув шипы в лед, и подползла к единственному доступному укрытию — санкам. Через мгновение рядом оказался и Толанд. Ему пришлось преодолеть гораздо большее расстояние. толанд взглянул на нору и Мэрринсона, лежавших на льду без всякой защиты. «Давай подтянем их!» — закричал он, дергая, связывающую всех четверых веревку. Но оказалось, что веревка запуталась в санках. Рэчел быстро сунула распечатку в карман комбинезона и попыталась освободить веревку из-под полозер. Толланд помогал ей. Град начал барабанить по санкам, словно стихия решила оставить в покое нору и корки, направив все внимание на Рэчел и Толланда. Одна из льдинок угодила в чехол, отскочила и приземлилась на рукаве Рэчел. Рассмотрев ее, она похолодела. Недоумение мгновенно обернулось ужасом. Градины оказались рукотворными. На ее рукаве лежал ледяной ровный шарик размером за большую вишню. Поверхность была абсолютно гладкой, безупречную форму искажал лишь шов, идущий по окружности, очень похож на пулю старинного мушкета, обработанную в механическом прессе. Несомненно, это дело рук человека, значит, ледяные пули. Имея дело с секретными документами военных, Рэчел прекрасно знала, о существовании нового экспериментального оружия, так называемого импровизированного снаряжения, специальных винтовок, превращающих снег в ледовые шарики, а в пустыне плавящих песок в стеклянные снаряды. Они могли стрелять даже водой, с силой которой не удерживали человеческие кости. Огромное преимущество этого оружия перед обычным состояло в том, что оно использовало доступные материалы и здесь же, на месте, их перерабатывало, обеспечивая боеприпасами в неограниченном количестве. Рэйчел понимала, что их сейчас обстреливают пулями, изготовленными тут же на льду. Все, что необходимо сделать для этого стрелку, затолкать в обойму необходимое количество снега. Часто в мире разведки случается так что чем больше человек знает, тем страшнее кажется ему сценарий действия. И настоящий момент не был исключением. Рэчел искренне предпочла бы блаженное неведение, однако в познании, в области импровизированного снаряжения, мгновенно привели ее к единственному возможному выводу. Их атакует какое-то подразделение сил специального назначения. Только эти отряды имели доступ к данному виду оружия. За этим заключением следовало еще одно, куда более устрашающее. Вероятность пережить атаку равнялась нулю. Мрачная мысль тут же получила подтверждение. Один из снарядов пробил чехол санок, прошел через стоящее на них оборудование и попал, рычал в живот. Даже в толстом комбинезоне она ощутила удар по силе и резкости, равные удару хорошего бойца. Перед глазами внезапно пустились в пляс звезды, и Рэйчел опрокинулась, пытаясь удержаться рукой за санки. Майкл отпустил веревку, который подтягивал нору, и бросился к Рэйчел, но опоздал. Она упала, увлекая за собой и его, и санки с оборудованием. Оба ментально оказались завалены приборами. «Это пули!» Тяжело выдохнула Рейчелла. «Бежим!»